Глава 3: Дом под парусом. В небольшой комнате, в которую мы вошли, находилось человек десять. По стенам у окон висело множество клеток, в них свистели и щелкали птицы. Посреди комнаты стоял круглый стол, а на нем были разложены книги и карты. Над столом покачивался подвешенный к потолку маленький игрушечный кораблик, искусно выточенный из дерева. В углу стоял подрамник с натянутым на него чистым холстом. В белом кувшине щетины кверху торчали кисти. Стены, пол и подоконники были испачканы красками. Однако люди, находившиеся в комнате, мало походили на живописцев». Тот, кто стоял ближе всех ко мне, был, несомненно, уличной глашатой. Я узнал его по полосатой одежде из красного и зеленого бархата, а его доска и колотушка лежали тут же, у стены. Несколько человек, похожих на моряков, играли в кости, а поодаль от них худой и бледный юноша перелистывал бумаги, непрерывно щелкая на счетах. Я... Снял шляпу и поклонился, не зная, кто из них хозяин дома. Те, которые обратили на это внимание, ответили на мой поклон. «Хозяин!» — крикнул Арничо, открывая дверь в соседнюю комнату. «Оставьте жаровню, я сейчас займусь тряпней. Да-да, я был в банке, никаких новостей. Вот со мной пришел Франческо р у п и искать у вас». «Совета и помощи». «Кому нужен мой совет?» Спросил, подходя к двери высокий болезненного вида мужчина. «Ты, вероятно, давно из банка, о р н и ч о потому что сеньор-приказчик сидит у меня уже свыше двух часов». «Так это ты ищешь моей помощи?» Обратился он ко мне. «Ну, выкладывай. Какое у тебя горе, мальчик!» Во второй раз за сегодняшний день мне пришлось рассказать свою историю. Синьор т а м а з о выслушал меня до конца, но несколько раз за время своего рассказа я замечал, что он улыбается, пряча улыбку в бороду. Я закончил свою речь просьбой поютить меня хотя бы на время, так как сейчас к мастеру т у л ь п и я не решаюсь вернуться — «Так, так», — сказал он, — «хорошо, но только я не знаю, стоит ли помогать мальчугану, который так хорошо умеет лгать, как ты». Я застыл на месте от изумления, а сеньор Томазо, взяв какую-то бумагу со стола, стал читать, поглядывая на меня. «Возраст тринадцать лет, рост средний, лицо румяное в веснушках, волосы густые, русые, кудрявые, глаза серые». «Как ты сказал, тебя зовут?» «Франческо», — пролепетал я в смущении. «Даже имени ты не догадался переменить», — сказал сеньор Тумазо, посмеиваясь. куда же ты задумал бежать, Франческо Джованнини?» Моряки, оставив кости, с интересом прислушивались к нашей беседе. И я был рад, когда сеньор т а м а з а обратясь к глашатую, сказал, «Альбертино, объясни же добрым господам, в чем дело». Глашатый, поднялся с места, взял доску и, ударив в нее колотушкой, оглушительно, как на базаре, закричал. — Слушайте, слушайте, добрые граждане Генуи! Монна д ж о в а н и н и обещает пять венецианских дукатов тому, кто укажет место пребывания ее единственного сына, Франческо д ж о в а н и н и задумавшего убежать из дому на одном из кораблей, направляющихся в Испанию. Примечание. Дукат с XIII века — венецианская золотая монета — иначе называемая цехин, распространившаяся впоследствии по всей Европе. Конец примечания. От изумления я остолбенел. Кругом меня говорили и смеялись, а я щипал себя за руку, так как мне показалось, что все это я вижу во сне. Если за каждого мальчугана, убегающего в море, будут платить по 5 дукатов, — Мы скоро сделаемся богачами, — сказал один из моряков. — Месяца не проходит, чтобы я не выловил в трюме двух-трех мальчуганов, которые умоляют меня взять их с собой в Африку или на Азоры. И каждый из этих малышей мечтает о жемчугах, золоте и благовониях. А я сам не ходил дальше картахены и возил только кожу до да маслины. «Кто же, собственно, нашел мальчика?» — спросил высокий седой моряк. «Арничо или Альбертину, или ты, Томазо?» «Деньги мы, разумеется, разделим на три равные части», — пояснил глашатый, кладя мне руку на плечо, — «а я берусь доставить его домой». «Вы не получите денег, сеньоры!» — сказал я, дрожа от волнения. — Потому что я не тот, за кого вы меня принимаете. — Брось отвиливать мальчуган, — заметил г л а ш а т ы й Синьора Джованнини выложит сейчас нам все денежки до последнего соль, но... — Добрые синьоры, — сказал я в отчаянии, — я не понимаю, что случилось, но я действительно Франческо Руппи... Я никогда не собирался бежать на корабле и рассказал только, что всю свою жизнь, ничего не утаив. Моряки обступили меня без церемонии, разглядывали и поворачивали в разные стороны. «Хм, нужно было прямо спуститься в трюм и залезть куда-нибудь в ч у к и с товаром. Тогда тебя не поймали бы, цыпленочек», — посоветовал молодой фронтоватого вида моряк с красным лицом. но через два месяца все равно ты с ревом вернулся бы к мамаше, потому что море совсем не такая веселая вещь, как это кажется издали. «А за это время твоя мать выплакала бы все глаза по тебе», строго сказал высокий моряк с повязкой на глазу. «Не думай долго, Томазо, Альбертину забирай мальчика». и поскорее известите Монну Джованнини. Идемте, господин приказчик, так как мне тоже нужно в банк. — Нет, — ответил сеньор Томазо в раздумье, — следует еще раз просить мальчика. Если мы ошибаемся, горе бедной женщины будет еще сильнее. Громко разговаривая и смеясь, моряки двинулись к выходу. В это время в комнату вошел Арничо с блюдом дымящегося соуса. «Не уходите, сеньоры!» — крикнул он. «Обед готов!» «Вымай руки, Франческо!» «Сеньор т а м а з у я думаю, его нужно покормить. Не знаю, ел ли он что-нибудь с е г о д н я ш н е г о утра». «Со вчерашнего утра!» — п о п р а в и л его глашатый, заглядывая в бумагу. «Вчера, в день святой Анжелики, он убежал из дому». — Где ты нашел его, Арничо? — Мы подрались с ним на площади, — ответил Арничо. — Я первый его задел, и за это мне здорово влетело. Потом мы помирились. Он рассказал мне свою историю, а я ему свою. Потом мы шли мимо гавани. Он хотел попроситься на корабль, но я отговорил его. Слова Арничо были покрыты громким хохотом. — Ты пойман, цыпленочек, не отнекивайся больше, ты собирался убежать на корабле! — закричал веселый молодой моряк. — Альбертино, веди его немедля домой! — распорядился, останавливаясь в дверях, человек с повязкой. — Подумайте о горе его матери! — Ты нашел себе плохого товарища, — обратил соглашатый Корничо, когда моряки и приказчик ушли. — За полчаса! Он налгал нам больше, чем базарный предсказатель за полдня. По его словам, он работал у с е р е б р е н и к а Потом у него украл блюдо монах, а у монаха его отобрал солдат. — Стоп, Альбертино! — сказал Орничо. — У него действительно было в руках блюдо, когда я его встретил. — Отложим споры. — заметил Томазо, нарезая хлеб. — Все голодны, а Франческо, наверное, больше всех. Пообедаем спокойно, а затем подумаем, что нам делать дальше. Спокойно пообедать, однако, так и не удалось. Сильный шум на улице заставил нас всех броситься к окнам. Высокая полная женщина в богатой одежде, спотыкаясь о камне, бежала по улице. Ее сопровождала целая толпа причитающих и визжащих служанок. На бегу женщина спрашивала что-то у прохожих, и когда ей указали «Наш дом», она остановилась, не решаясь ступить на шаткую лесенку. — Хозяин, мастер или как вас там? — кричала она. — Где вы прячете моего сыночка? — Ческо, ангелочек, где ты? Выйди, покажи своей бедной маме! Синьор т о м а з о взяв меня за руку, вывел на крыльцо. — Это ваш сын? — спросил он и, обратясь к служанкам, повторил. — Это ваш молодой хозяин Франческо Джованнини? — Горе мне, горе мне! — закричала женщина. — Они показывают мне какого-то конюха! какого-то пастуха, и хотят, чтобы я сказала, что это мой маленький, хорошенький мальчик. — Это не наш господин! — закричали служанки. — Уберите этого заморашку! Верните нам нашего красавчика Франческо! — Ищите своего красавчика Франческо в другом месте! — пробормотал сеньор т у м а з у с досадой захлопывая дверь. а мы идем продолжать обед. Франческо Руппи, прости мне мое недоверие. Я постараюсь загладить перед тобой свою вину. После обеда сеньор Томазо еще раз выслушал рассказ о моих приключениях. «Какого веса было блюдо, которое у тебя украли?» — спросил он. «Такая вещь, очевидно, должна стоить много денег». «Я назначу тебе небольшое жалование, и постепенно ты соберешь необходимую сумму. До этого ты должен избегать встречи с твоим хозяином, который может тебя засадить в тюрьму». «Мастер т у л ь п и выходит только по воскресеньям и отлучается только в церковь», — сказал я. «Но он другого прихода, и в этой части города мы с ним навряд ли встретимся». по совету сеньора Томазу, я почти три недели не выходил из дому. Наконец, уже в середине августа, Арничо, по моей просьбе, посетил переулок с е р е б р е н и к о в чтобы узнать, какие толки ходят о моем исчезновении. К моей радости он принес известие, что мастер Тульпи выехал из своего дома. Очевидно, он покинул и Геную, потому что четыре дня — распродавал свое имущество. Он продал также и мое праздничное платье, и золотую цепочку, и кольцо, доставшееся мне в наследство от матери. Мою одежду и красивые новые туфли купил Руффо Даниэли. Он же рассказал Урничо, что из Генуи, Отправились 14 искусных ремесленников, вызванных французским королем, в город а в и н ь о н Возможно, что мастер Тульпи был в их числе.